«Изо всех сил!» Насколько позволяли тесно прижатые ноги, Лена ударила каблуком босоножек по его ступне. Саша отпрянул, как ошпаренный. «Ты что, с ума сошла?» — крикнул он. «Неизвестно, кто из нас сошел с ума». Лена вытерла губы, поправила волосы. «По всем правилам, тебе надо бы набить морду и отправить отсюда к чертовой матери. Подлец ты и подонок, Сашка, оказывается». Лена, не оглядываясь, направилась к лестнице. Саша схватил ее за руку. «Лена, прости. Сам не понимаю, что со мной. Я, мужик, здоровый. Видно, Верки одной мне не хватает. А ты такая сладкая», — добавил он тихо, — «кожа, как шелк». Он провел пальцами по обнаженной до локтя руке девушки. «Очень хочу тебя. Умираю просто. Может, я вечером приду? Не пожалеешь?» «Еще слово, и я все расскажу твоей жене. Успокойся и забудем об этом». — Стыд-то какой! — Лена отдернула руку. Не глядя друг на друга, они поднялись наверх. Веры в кухне не оказалось. Весело улыбаясь, она вела за калиткой оживленный разговор с новым директором и двумя молодыми бородатыми мужчинами в синих джинсовых костюмах. — Лена, Саша, познакомьтесь, это Костя и Андрей, друзья Алексея Михайловича. — Они просят разрешения осмотреть твою баню, — обратилась она к подруге. Алексей Михайлович собирается тоже строить на своем участке. Парни вежливо кивнули Лене. «Это вы хозяйка? Можно попросить вашего мужа проводить нас?» — спросил один из них. «Но это как раз не ее, а мой благоверный!» — захихикала Верка. «Веди их, гид мой дорогой. Все показывай, не утаивай». Она подтолкнула Сашу в бок. «Будет в чем Алексею Михайловичу косточки, да еще кое-чего по субботам парить» и, заметив его смущение, добавила «жару». «Банька краше, когда в нее с любимой женщиной на пару ходят. Тогда она служит дольше, и дух в ней слаще». «Правда, Сашуня?» Она озорно обвела всех взглядом. «Так что обновлять баньку надо с молодой женой Алексей Михалыч. «Ну, думаю, за этим дело не станет», — пошутил Алексей. «А вось и присмотрю кого». «Девушек тут пригожих очень даже много наблюдается». Он посмотрел прямо в глаза оленя и искра, пробежавшая между ними, снова вызвала у девушки ощущение беспокойства и тревоги. Саша молча повернулся и повел мужчин через огород к бане. Вера прихватила из машины пару пакетов яблочного сока и потащила Лену за руку в дом. Потягивая через соломинку слегка кисловатый сок, подруги наблюдали, как мужчины обошли вокруг бани, вошли внутрь, Потом прошли по огороду, подошли к теплице. Саша, размахивая руками, с воодушевлением что-то рассказывал, кивая на коттедж. — Ну, Сашка! — Вера рассмеялась. — Прямо хозяин-барин, только в чужом огороде. Небось, тебя представляет. Ты ведь невеста у нас видная, да и не бедная. — Слушай, Ленка! — она наморщила лоб. — А зачем директору жену себе на стороне искать? когда такая красавица, да еще и умница рядом пропадает. Все ж при тебе!» Она критически оглядела Лену со всех сторон. «Так я... не я буду, коли вас не сосватаю!» «Да брось ты, Вера!» — досадливо отмахнулась Лена. «Предоставь мне самой решать свои проблемы». «Да уж ты и решаешь! Поди двадцать восемь скоро! Для кого ты себя хранишь? Мужа не вернешь, а тебе детей рожать надо!» «Что толку сохнуть в нашей дыре и ни разу мужика не поиметь?» «Дура ты, Ленка!» — рассердилась Вера. Тут новая мысль пришла ей в голову. «А хочешь, я тебя со старшим братом познакомлю, с Германом? Он у нас человек серьезный, не то что я. В двадцать четыре уже старший опер по особо важным делам в краевом угрозыске. Это те не фунт изюма. Жена у него пять лет назад от рака умерла. Ему с бабами некогда баловать». «А уж тебя он бы оценил, слово даю. Зарплата у него приличная, мужик он видный, не хуже твоего Алексея Михайловича». «Ах, уже моего!» — притворно рассердилась Лена и кинула в Верку пустой пакет. Та схватила нож для мяса за режу и погналась за подругой. Так Саша и застал их. Верка сидела под кухонным столом, вопила за режу и отбивалась ногой от швабры, которой Лена пыталась извлечь ее на свет божий. «Вер, я поеду переоденусь, помогу мужикам немного». «Ну как вы тут? Без меня справитесь?» — спросил он, не глядя на Лену. «Да езжай, езжай. Что тут с бабами делать? Там, конечно, мужские разговоры, анекдоты, пивко».